Глава сорок Тогда, ладно, джентльмены, так мы и поступим. Начальник участка Патрик джонс склонился над столом и обвел взглядом лица присутствующих в комнате. Его взор остановился на небольшом коренастом мужчине с редеющими рыжими волосами и близко посаженными глазами. Хьюи, я хочу, чтобы ты съездил по тому адресу в Суэндонн. Когда приедешь туда, действуй в контакте с местной полицией из Тэмс-Валли. На пятки им не наступай, но я хочу, чтобы они ясно поняли, что приказ идет сверху и расследование ведется централизованно из Лондона. Если на этот счет будут какие-то обиды, скажи им, чтобы связались со своим начальством в Кидлингтоне. Главный констебль будет в курсе и успокоит всех недовольных». Скорее всего, по этому адресу никого не окажется. Тогда взламывай двери. Тщательно все обыщи. Я хочу взять на анализ каждую пылинку. Узнай, кто там бывал, кто является владельцем. Поспрашивай в округе и разузнай, не видел ли кто-нибудь людей, пользовавшихся этим местом. Если оно сдано в аренду... Свяжись с агентом по найму и выуди все подробности. Имена, описание внешности, род занятий, кто осуществлял отправление и доставку, почту уборка мусора, молоко. Хватай любого, кто видел кого-то из тамошних обитателей. Окей? Делавший пометки метке суперинтендант Хьюи Картер поднял голову и кивнул. Он начинал понимать, что, судя по количеству людей, привлекаемых на помощь, дело обещает быть крупным как будто у него своих забот мало, — с недовольством подумал он. Первое, что надо будет предпринять, — это позвонить своей новоиспеченной помощнице и передать ей все остальные дела. Это позволит сосредоточиться на полученном задании. Да, — решил он, — неплохая идея боевое крещение для скороспелой помощницы. Посмотрим, как поведет себя ребенок в его отсутствии. Однако ребенок опытный, похоже, или, по крайней мере, с виду такой. Скорее, опытный, — прикинул он, — если сумела продвинуться по службе так быстро. Ну что ж, скоро он будет знать, чего она стоит. Теперь начальник уже обращался к ученого вида высокому блондину в очках с массивной оправой. «Пол, я хочу, чтобы твоя команда занялась банками». Начни с центральных отделений основных коммерческих банков и узнай, где у этой конторы был открыт счет. Тогда ты его найдешь? Возьми копии банковских подтверждений, копии всех чеков из филиалов, выписки о межбанковских операциях, кому и от кого проходили платежи. С ними копии с писем, присланных банку, там тоже что-то может всплыть. Обойди и переговори с людьми, которые имели с ними дело. Поезжай в их официально зарегистрированную контору и хватай там, кого не попадя. Узнай, кто проводил аудиторские проверки их счетов, и тоже тащи их сюда. Опять же, мне нужны имена и описание внешнего вида подозреваемых. С этим все ясно? Главный инспектор подразделения по борьбе с мошенничеством Пол Халлом согласно кивнул. Распоряжение выглядело заманчиво. Он обожал вытаскивать из постели респектабельных граждан в воскресное утро. Джоунс обратился к темноволосому мужчине, похожему на бывшего боксера в среднем весе, кем он и являлся на самом деле. «Джерри, я хочу, чтобы ты и твои ребята разобрались с этим самолетом. Все, что у нас есть, это британский регистрационный номер». Пусть кто-то из твоей команды поработает с номером и узнает, где они купили самолет. Был ли он перерегистрирован? Если да, то на кого? Остальные пусть отследят его путь обратно из Саудовской Аравии. Он прибыл туда? Джонс сверился с пометками. 11 апреля. Добавь пару-тройку, может быть, четыре дня на дорогу, и узнай, откуда они вылетели. Начни с аэродромов на юге Англии. «Обратись за помощью к кому-нибудь в управлении гражданской авиации. Найди тех, кто видел самолет, а самое главное, узнай, кто его пилотировал, имя, описание внешности. Слушаюсь». Про себя инспектор уголовной полиции Джерри Уилсон искренне сомневался, что сможет получить удовольствие от рысканья по гражданским аэродромам в воскресный день, но его нижняя челюсть решительно выступила вперед. Как и Халлом, он всеми фибрами души жаждал заставить кого-то еще пострадать за очередной испорченный уикенд. Управление гражданской авиации будет первым в его телефонном списке. Теперь я хотел бы представить вам мистера Гудейла. Мистер Гудейл из службы безопасности М-15. Кое-кто из присутствующих бросил на начальника изумленный взгляд. Джерри Уилсон открыл был рот, чтобы возразить, но передумал. джонс продолжил. «Предлагаю, чтобы каждый из вас как следует подумал, что ему может понадобиться от мистера Гудейла с точки зрения поддержки как людьми, так и оперативно-техническим обеспечением. Все вы так или иначе уже работали с пятеркой. Мистер Гудейл... Остается в Лондоне, а между нашим и его офисами будет установлена дежурная линия связи. Координацию всех действий мы с ним будем осуществлять совместно. джонс подождал, пока сказанное дойдет до сознания присутствующих. Поняв, что Гудейл, должно быть, является высокопоставленным сотрудником М-15, они стали разглядывать его с новым интересом. Увидев это, джонс утвердительно кивнул — Однако истинный ранг Гудейла раскрывать не стал. «Как я уже сказал, — продолжил он, — координацию мы будем осуществлять вдвоем. Комиссар лично проинструктировал меня, что операция проводится повсеместно. Каждый из ваших групп будет прикреплен человек из службы безопасности, и вы должны в полной мере использовать предлагаемую ими помощь. Я хочу, чтобы сотрудничество между вами было максимальным. Надеюсь, вы поняли. А еще, — сказал он в завершение, — мне нужны результат. И нужны они мне как можно скорее. В течение последующих нескольких часов результаты не заставили себя ждать. Предварительная работа оказалась несложной. Информация из накладной на контейнер привела их в Суэндон по адресу на Лаундисроуд, а компания, сдавшая контейнер в аренду, подтвердила, что тот был доставлен в блок номер 10. Вскоре команда из дюжины экспертов уже обшаривала здание в поисках малейших вещественных доказательств. В то же время у ошеломленного молодого агента по недвижимости чья фирма была предупредительно указана на счете с объявлением «Сдается в наем» в начале «Лаундис Роуд», бесцеремонно прервали затянувшиеся по случаю воскресенья пребывания в постели с очередной подружкой, после чего он был подвергнут серии интенсивных допросов со стороны двух неулыбчивых, решительно настроенных офицеров уголовной полиции. Он быстро понял, что это вовсе не неудачная шутка, и что с ним вообще не шутят, и рассказал им все, что знал. Команда криминалистов расширила район поисков на блоки номер 8 и номер 9, а приметы мистера Брайса и его голубого BMW 325i с левосторонним управлением были разосланы по участкам. Агент по недвижимости описал автомобиль весьма подробно. Он сообщил, что тот был голубой, четырехдверный лимузин с ручной коробкой переключения скоростей и серебристо-серыми кожаными сиденьями и что кузов у него был новой модели 1991 года, а не такой, как раньше. Единственной деталью, которую он упустил, оказался номерной знак, поэтому одному из людей Хьюи Картера было поручено достать полный список автомобилей, соответствующими характеристиками у главного дистрибьютора фирмы BMW в Бракнелле. Торговцы быстро представили распечатку с номерами шасси и двигателей всех этих автомобилей. Из 2609 автомобилей BMW с правосторонним расположением руля, произведенных в 1991 году, 107 штук были голубыми четырехдверными лимузинами с серыми сиденьями. Центр регистрации водителей и транспортных средств в Солнце сопоставил номера шасси с фамилиями автовладельцев. Оказалось, что ни одна из этих машин на имя мистера Брайса не зарегистрирована. Полицейские подразделения по всей стране получили этот список и приказ произвести его проверку в экстренном порядке. По ходу повальной проверки все автовладельцы – Опрашивались у себя дома Из тех 79 человек, которых полиция застала на месте Пятеро были достаточно похожи на мистера Брайс И их припроводили в местные участки для дальнейшего выяснения личности Еще 12 водителей были задержаны прямо на дорогах Одиннадцать из них, отпущенные после необычно долгих расспросов, возмущенно грозились обратиться в управление по надзору за полицией с заявлением о нарушении их покоя. Двенадцатый присоединился к пятерке, ожидавшей окончательного установления их личности. Шесть наборов фотографий были отосланы по факсу в Суэндон, но при взгляде на каждую из них молодой агент по недвижимости отрицательно качал головой. Из оставшихся 16 владельцев БМВ, 14 находились в отпусках или командировках. В каждом случае опрошенные соседи были твердо уверены, что под описание мистера Брайса не подходит ни сам владелец, ни в случае, когда им являлась женщина, ее муж или знакомый. Два последних автомобиля оказались самыми интересными. Об угоне одного было заявлено в середине января а другой был продан, но так и не перерегистрирован на имя нового владельца. «Взгляни-ка на дату, Треф», — сказал суперинтендант Хьюи Картер. «Машина украдена в январе. Агент говорит, что пухлолицый ездил на ней еще в ноябре. Это не та машина». А второй парень дал описание покупателя своей. «Да, сэр». «Но весьма расплывчатая», — ответил сержант Тревор Смит. «Он один из тех растяб, которые ни черта не способны запомнить толком. Говорит, что это был просто мужчина то ли по тридцать, то ли за тридцать. С виду самый обычный. Вот и все, что он сказал». «А ты не пробовал дать ему описание примет Пухлолицова?» «Да, но он не уверен. Неблагодатная почва. Не обращай внимания». Машина должна быть той самой. Картер принял решение. Окей, разошлем ее регистрационный номер по местам. Посмотрим, что из этого выйдет. Как окажется впоследствии, это был тупиковый вариант. Будучи украден, принадлежавший Берну БМВ полностью поменял свой внешний вид и к тому времени находился уже в Италии. Он не был больше голубым, а его новый хозяин так и остался в блаженном неведении по поводу запутанной истории своего приобретения. Главный инспектор Халлом поначалу тоже добился успех. Банк Барклис охотно представил все отчеты о работе торгово-транспортной компании, созданной Берном. Это открыло существование еще двух фиктивных компаний — Халлом тут же снарядил группу следователей для проверки каждой из них и вскоре окунулся в родную стихию, радостно отдавая приказы доставить на допрос несчастных и ни в чем не повинных бухгалтеров и поверенных, и сравнить их отпечатки пальцев с найденными на документах. Когда обнаружились основные платежи из Лихтенштейнского банка, он доложил обо всем командеру Джонсу. Поджав губы, Патрик Джонс забарабанил пальцами покрышки стола. «Пол. Видимо, это придется отложить до завтра. Мы не имеем права чего-то домогаться от зарубежной организации только потому, что я так хочу. Но я еще посмотрю, что тут можно устроить». Он опустил телефонную трубку и нахмурился. «Лихтенштейн, конечно, там кто-то что-то и сможет припомнить». Но толку от этого, скорее всего, не будет. До сих пор пухлолицей заметал следы весьма искусно. Джоунс был уверен, что поиски с автомобилем никуда не приведут. Что касалось трех промышленных зданий, то, судя по докладу Хью и Картера, в них было хоть шаром покати, абсолютно никаких улик. Место пахло дезинфекцией и было явно вылизано подчистую. Единственное, что им удалось обнаружить, маленькое пятнышко желтой краски на полу одного из блоков. Вероятнее всего, оно совпадет по составу с краской контейнера. Хьюи Картер пришел в возбуждение, когда отпечатки пальцев, обнаруженные на дверной ручке, совпали с хранившимися в картотеке отпечатками пальцев некоего автоугонщика и совершил набег на квартиру подозреваемого. Оказалось, что бывший вор работает по договору с дезинфекционной компанией. Его начальник подтвердил, что они производили уборку всех трех помещений, но никого из их обитателей там он так и не видел. Банки и агентства недвижимости помогали всем, чем только могли. Но на представленных ими документах были отпечатки пальцев лишь самих банковских служащих и молодого агента. Все они клятвенно заверяли, что во время подписания договоров по найму и других соглашений пухлолицей был без перчаток. Какое-то невидимое покрытие на пальцах возможно. «От же черт!» — размышлял джонс «Должен же этот парень хоть где-то подскользнуться? Хьюи Картер что-нибудь до да найдет. Должен же был хоть кто-то видеть...» что происходило на Лаундис-Роуд. Вероятнее всего, кто-то из тех многочисленных людей, которые осуществляли непосредственные поставки. Хьюи уже беседовал с водителем, доставившим контейнер, но оказалось, что тот видел только Пухлолитцева. Не мог этот парень работать в одиночку. Должны были быть и другие. Водитель говорил, что на стоянке рядом с блоком Он видел еще несколько машин, хотя и не запомнил, каких именно. Остальные, должно быть, прятались внутри. У Хлалицей был просто фасадом. Это значит, он не боялся, что его увидят. Почему? Ясное дело, грим, лицо, контактные линзы, крашеные волосы, возможно, подушечки за щеками. «Да, подушечки. Речь нейтральная, не то не сё, безликая. То ли выпускник средней школы, то ли кто угодно. Может быть, даже иностранец, хорошо говорящий по-английски. Человек с заурядной внешностью, среднего роста, иногда в костюме, иногда в рабочей одежде. Абсолютно безнадежное дело. Если только Хьюи, не найдет еще какого-то свидетеля или пол откопает что-то в банковских записях. Проблема заключалась в том, что через банковские книги проходило не так уж много платежей. Помимо обычных счетов за свет и телефон, там фигурировали лишь операции между тремя фиктивными компаниями и банком в Лихтенштейне. Но как насчет всего того оборудования, необходимого для переделки контейнера? а товары, которые в него потом загрузили. Все это нужно было где-то купить. Наличные!» — мрачно подумал джонс «О да, пухлолицей хорошо замел за собой следы». Зазвонил телефон. Это был инспектор Уилсон. «Шеф, мы отследили самолет. Аэропорт в Саутгемптоне. Он вылетел оттуда 7 апреля». И мы отследили его до Ирландии, откуда они его пригнали. Есть какие-нибудь приметы, имена?» джонс подался вперед из кресла. «Вообще-то, шеф, я надеюсь, что мы сможем дернуть за кое-какие ниточки в гарде, в Дублине. Гарда — служба безопасности Ирландской республики. Попросите, чтобы они переговорили с предыдущими владельцами самолета. Понимаете, было бы лучше если бы вопросы исходили от них. «Считаю, что все уже сделано», — с теплотой в голосе заверил Джонс. «Как там насчет пилота?» «Лучшую новость я приберег напоследок. Мы подняли записи в регистрационном журнале аэропорта. Его зовут Салливан, гражданин США, удостоверение коммерческого пилота. У нас есть его адрес, номер паспорта, все-все данные. На «Айлендере»? Он улетел один. Я запросил данные в иммиграционной службе и авиакомпаниях, и те сообщили, когда он въехал в Соединенное Королевство. Сейчас отошлю вам подробный отчет по факсу. Отличная работа, Джерри. Спасибо, шеф. И не называй меня шефом. Слушаюсь, шеф. Джонс закатил глаза и с ухмылкой повесил трубку. Это уже кое-что, подумал он. Хоть какая-то конкретная информация. И что более важно, ему теперь было что докладывать. Он взглянул на часы. 210 десять пополудни. Не так уж плохо для работы в течение чуть больше половины дня. Он откинулся на спинку кресла и стал ожидать, когда придет факс. Рапорт Джонза о ходе событий был быстро передан вверх по команде. Подробные данные о Салливане немедленно сообщили в штаб-квартиру ЦРУ в Ленгли, и в 9.25 утра по восточноамериканскому времени они легли на стол заместителя директора ЦРУ по разведке. Последний был отнюдь не рад, узнав, что в деле, которые, как он считал, благополучно сбагрили в Лондон, замешан гражданин США. У тех, кто общался с ним в течение последующего часа, не осталось ни малейшего сомнения в том, Как он недоволен!» Отослав краткий запрос ФБР, чтобы оно помогло им получить полные досье на Салливана, ЗДР обратил свое негодование на Джеймса Ансела, начальника Ближневосточного отдела. «Что себе думает этот идиот в Эр-Рияде? Почему он больше не докладывает об этом самолете? Вы имеете в виду Кеннингза?» «Да, Кеннингза». Какого черта он там просиживает свою задницу? Вы могли бы заставить его хоть чуть-чуть пошевелиться? Я хочу, чтобы самолет был найден и побыстрее. Видя нездержанность заместителя директора, Ансел недовольно приподнял брови. Он не переносил, когда на него кричали. Если это будет продолжаться, он обратится с жалобой через голову начальства к самому директору ЦРУ. Смерив своего шефа холодным взглядом, он ответил, «Элвин Кеннингс — хороший сотрудник». Начнем с того, как ему удалось раздобыть регистрационную отметку о прибытии самолет. Могу вас заверить на собственном опыте, что внушить саудовцам такое понятие как «безотлагательно» вообще невозможно, особенно когда им не ясны видимые причины запроса. А вы сами сказали, что на данном этапе и речи не может быть о том, чтобы посвящать их в суть дела. -да, — Да отметил про себя Анселл, — до сих пор Кеннингс справлялся отлично. Рассудив грамотно, он верно угадал, через какое место Айлендер прибыл в Саудовскую Аравию и сосредоточил свои поиски в Джидде. Чтобы получить информацию за столь короткое время, ему наверняка пришлось попросить не об одном одолжении. «Ладно», — подумав, сказал заместитель директора ЦРУ, «поторопите его с этим самолетом. Сделаете? С меня не слезает Скаукрофт, а это значит, что с него не слезает президент». Ансел ничего не ответил. Про себя он подумал — что было бы абсолютно ни к чему ужесточать предыдущие приказы, отосланные им в эр ряд. Кеннингс и так его не подведет».